Глава 1339 Хаджар, качая головой, с трудом понял, где он находится. Не без усилий он поднялся с каменных плит, на которых все это время лежал. Что-то влажное растекалось по его голове. Он машинально дотронулся ладонью до макушки, а затем скривился от столь позабытого чувства. Боли от рассеченной кожи. Нет, адепты тоже испытывают боль. Но это совершенно другая боль. Ее, даже если описывать, не поймут смертные. Точно так же, как смертный, сколько бы ни слушал и ни внимал, не сможет сочувствовать адепту. Они просто находились в разных мирах, хоть и в одной и той же реальности. «Хаджар!» И именно поэтому выкрик Таши звучал так неожиданно, не страшно и даже в чем-то жалко. Отряхнувшись, как мысленно, так и физически, Хаджар выпрямился и осмотрелся. Как он и думал, они находились в том самом древнем зале с двумя статуями у входа. Его он видел на карте у принцессы Тинет, и, признаться, реальность ничем не отличалась от иллюзии. Правда, стои лишь небольшой разницей, что больше уже не так сильно чувствовалось время, которое буквально жило в мелких трещинах и разломах в зале. Да и статуи воина и кузнеца не выглядели такими свежими. В реальности лица на них уже было сложно разобрать. Оружие слилось с фигурой, а постаменты постепенно ушли в землю, вспенившуюся валунами древнюю кладку. Сколько бы лет ни было, карте нет, сведения Рубинового дворца явно устарели. «Хаджар!» — вновь зазвучало за спиной. Почему Хаджар был настолько спокоен и не спешил реагировать на выкрики «Ташмаган»? Все просто. Если смертным в этом зале стал он, то легко предположить, что и все остальные тоже. Повернувшись на крик, Хаджар мгновенно подтвердил все свои догадки. Таш, пыхтя, обливаясь потом, пыталась поднять свой меч. Вот только ледяной клинок, чем-то похожий на клык хищной рыбы, весил несколько тонн, если не десяток. Так что даже сдвинуть подобный у простой смертной женщины, коей теперь и являлась Таш, не было ни единого шанса. Как, впрочем, и у мужчины, сколько бы куриных грудок в день он не съедал. Глаза у Таш стали теперь простого карева оттенка а в густых черных волосах не было видно рогов. Хаджар посмотрел на лежащую на камнях принцессу. Темные волосы, бледное лицо и полное отсутствие рогов или когтей-ногтей. «Безумно красивая, но простая смертная женщина!» «Поднимайтесь, принцесса!» Хаджар нагнулся и помог встать тенет. Увы, поступая так, он слишком отчетливо дал понять Таш, что думает о ней в данной ситуации. Та что-то выкрикнула, и одновременно с ее криком Хаджар ясно различил от звуки стучащих покладки «сапог». Может, меч она поднять и не могла, но у каждого адепта, будь то зверь или человек, имелся самый простенький кинжал, кинжал для принесения клятв крови. Им никогда и никого не ранить, просто полоска смертного железа. Но в данном случае Хаджар успел повернуться, только чтобы увидеть, как Таш заносит рукоять кинжала и уже почти опускает полоску голодной стали ему между глаз, как «Нет!». Тенет с нежным вихрем белого платья встала между Таш и Хаджаром. «Таш!» — драконица, ставшая человеком, отшатнулась. Ее кинжал упал на землю всего в нескольких дюймах от туфель принцессы. «Тенет, ты... Я все понимаю, Таш!» — перебила принцесса. Ее голос слегка дрожал, а в глазах, скорее всего, стояли слезы. Впрочем, Хаджар этого не видел. Она стояла к нему спиной. «Все понимаю. Видит высокое небо. Я счастлива, что ты жива». «Тогда нет!» — Тенет мыском ноги, откинула кинжал в сторону, попутно ударив по руке Таш, которая потянулась к оружию. «Послушай же ты!» «Здесь нельзя проливать кровь, иначе мы все погибнем». К этому времени прийти в себя успели и все остальные. И, видимо, если бы Тенет не сказала столь нужных слов, то история на этом бы и закончилась. Просто потому, что Албаудун уже занес свой кинжал над Даглуденом, на чьей груди он держал свою стопу. При этом оба они находились посередине между двумя строями удунов. Одни из них поддерживали Удена, а другие — Албадурта. Проще сказать, у гномов начиналась массовая резня. Не говоря уже о Шенсе, Гае и Иции, которые тенями поднялись за спиной Таш и тоже занесли свое оружие но стоило те нет произнести то что все тут могут помереть из за пролитой крови как народ застыл изваяниями в своих нелепо боевых позах что вы имеете в виду принцесса спросил Шанси, плавно покачивая одним из своих кинжалов под тем что мы все здесь погибнем если если причиним вред друг другу вытирая кровь тяжело опираясь на каменный посох поднялся старик Эден. «Как все вы уже могли заметить, это необычное место. Ваша воля заперта внутри вашего сознания, а энергетические тела лишены подпитки из реки Мира, что делает нас всех простыми смертными», — перебил Абрахам. «Это, старый друг, мне и так понятно. Но вот про то, чтобы ценить ближнего своего, можно подробнее». «А то наш добрый друг Алба, для тебя Алба Удун, проклятый вор! Да сгниет твое мужское естество. да «Да-да-да!» — Шэнси отмахнулся от Удуна. «Ну и да, Блэйдэн. Старик, игнорируя Абрахама, едва ли не так же, как тот сам Алба Удуна, подошел к принцессе Эдлет и помог ей подняться, после чего он повернулся к двум статуям и низко поклонился. Этот зал — результат древней магии, магии гномов и драконов, народов, которые скреплены единой связью сквозь эпохи и эпохи. Как небо и земля, народы под горой и над горой, едины, но разделены, как небо и земля. «Как небо и земля», — будто завораженная повторила тенет. «Как небо и земля!» — вторила ей Эдлет. «Как небо, клянусь, грудями моей матери!» — выкрикнула Иц. «Если еще хоть кто-то повторит эту фразу, я задушу его собственными руками!» «Выбирай слова, человеческая падаль, перед тем, как обращаться к моей принцессе!» — вспылила Таш и вскочила на ноги. Обстановка тут же накалилась. Казалось, еще немного, и прольется кровь. Но старик Дэн постучал посохом по земле, и все вновь угомонились. Было в безымянном мире одно негласное правило — уважение к возрасту. И не из каких-то моральных соображений, а просто из банальной, пусть и в чем-то звериной логики. В мире, где все решала сила... И за эту самую силу сражались и умирали сотни и тысячи. Дожить до старости означало... В общем, много что означало. «Как было прежде, так будет и сейчас», — произнес Долбадурт. «Герой Рубина пройдет через врата огня и камня. Он пройдет через три испытания горы матери» а принцесса Эдлет принесет кровавую жертву и обновит договор нашего народа с горой. В зале повисла тишина. Народ переглядывался друг с другом, но оружие не убирал. Слишком мало времени прошло с тех пор, как они пытались перерезать друг другу глотки. Так что голос разума прозвучал оттуда, откуда его никак нельзя было ожидать». «Живи, слезняк!» — Албудун убрал ногу с груди Дагалудена. «Я убью тебя позже!» С этими словами он развернулся и захромал в сторону Хаджара. «Чем я могу тебе помочь, Хаджардан, Дан?» — спросил он, на полном серьезе, без всякой задней мысли. «Ну что за дурак?»